Глава 69. «Не люблю, когда мной играют», – покривился Деккер. Вместе с Ланкастер и Марсом они сидели в приемном покое больницы Траммелла, где Митц и поместили в интенсивную терапию. Как и в случае с Рэйчел Кац, у ее комнаты круглосуточно дежурила вооруженная охрана.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 «Нельзя сказать, что этот парень не любил ее или не хотел на ней жениться и завести ребенка», сказал Деккер. «Но никакая другая причина исчезновения, кроме страха быть разоблаченным, мне не идет в голову». «Тут уже пахнет не просто отмыванием денег», сказала Ланкастер. «Надо разузнать о Брэдде Гарденере по максимуму». «Я уже начала копать», сказала Ланкастер. «Получил образование в Иллинойсе, сюда переехал лет 15 назад». Сменил ряд работ, но все в финансовом секторе. Сейчас специализируется на элитном рынке размещения акций. Митси мне об этом немного рассказывала. Она называла это хай-эндовской платформой трудоустройства. Совершенно верно, подтвердила Ланкастер. Очевидно, он не делает ставку на людей с низкими доходами, а фокусируется на финансах, юриспруденции, хай-теке, производстве, энергетике и тому подобных областях.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 «Женится на Митце, у них рождается ребенок, и все в шоколаде». «Кстати, Гарденер прибыл в этот район примерно в то время, когда Дэвид кац открывал свой Американ Гриль», – указала Ланкастер. «Верно. Митце говорила, что о ее прошлом муж ничего не ведает. Получается, она или лгала, или не знала, что ее брак мог быть подстроен?» «Если так, то зачем было идти на все эти ухищрения?»